Глава 32. Следующие два дня Турбанов болеет. Его непрерывно тошнит, хотя ничего сомнительного он не ел. Агата пробует себя в роли насмешливой сиделки сиделке. «По-моему, ты свежими впечатлениями отравился, а они оказались тухлыми». «Я все-таки хочу понять, вот эти генералы и писатели, они что, и вправду так думают?» «Как говорят?» «Ты как будто вчера родился». Они и вправду говорят, и думают, как им выгодно, плюнь. Но вместо того, чтобы плюнуть, турбанов, у которого тошнотные позывы дополнились еще и высокой температурой, начинают жаром доказывать, что повальная ложь в законе искажает пространство и весь окружающий мир. Тут он к месту цитирует две строчки из чьих-то забытых стихов. «Что истина хочет довериться слову, а слово соврет» и недорого спросит. «Ты все-таки очень умный», — говорит Агата. «Не зря тебя назначили финансовым агентом». «Не просто агентом, а чрезвычайным. Просьба соблюдать субординацию. Поедешь со мной агентствовать?» «Нет уж. Вдвоем нас точно накроют. Я бы тебя не пустила, если бы могла. Но раз уж ты решился на эту авантюру, то мне остается придумывать тылы. А какую-нибудь укромную фиальту». Устрою там запасное гнездо, а потом тебя извещу, отправлю сигнал. Как ты меня известишь? По телефону? По телефону? Агата глядит растерянно и вдруг вскакивает. Боже, какие идиоты! Где твой телефон? Вон там, возле лампы. Там же рядом валялся телефон хмурова Они лежат такой дружной парочкой, оба включенные и как будто молча перемигиваются. Агата встревожена до мучнистых пятен на лице и дрожи в руках. И точно известно, когда чей-нибудь телефон отслеживают, то и находящиеся рядом телефоны засекают тоже. Сегодня уже каждый школьник это знает. Все знают, кроме балбеса Турбанова. Если так называемого чрезвычайного агента ведут, а этим обязательно займутся, если еще не занялись, то абонент Канзеев и абонент Турбанов неминуемо сольются в одно лицо. Нельзя сказать, что 38-градусного Турбанова всерьез увлек этот тревожный мотив. Он пропускает его мимо ушей и продолжает свои вестибулярные рассуждения. «Допустим, природа выдумала человека, чтобы видеть себя его глазами, слышать его ушами» осязать его кожей. И она, допустим, надеется с нашей помощью осознать себя и очень ждет, что мы точно выразим то, что мы сумели понять. Она ведь нам доверяет, возможно, рискует собой, а мы в ответ производим целые тонны лжи. Дарим пространство и самих себя. Мы, кстати, с тобой тоже знатные вруны, разве не так? Значит, мы тоже искажаем картину мира». «Хорошо, я согласна. Мы знатные вруны. И поэтому сейчас мы должны избавиться от твоего несчастного телефона как можно скорее». «А взять того же генерала Флагмана. Чем я лучше его?» «Нет, я, конечно, не такой закоренелый мудак, но все же». «Я тебя сейчас просто убью. Твое счастье, что ты болеешь. Это единственное смягчающее обстоятельство». В конце концов она с особым цинизмом потрошит турбамский телефон, вытряхивает в унитаз-карту и что там еще удалось вытряхнуть. Остальное прилежно доламывает стальным гостиничным ключом, после чего успокаивается, сдувает челку с лба и возвращается к обязанностям сиделки. «Ну вот», — говорит Турбанов, — «теперь будешь звонить мне на электробритву или на утюг». Потом они засыпают в обнимку среди белого дня а вечером Агата вносит предложение. «Давай подарим кому-нибудь денег?» «Кстати, да, хорошая мысль, я тоже хотел». При обсуждении возможных кандидатур на первое место выходит дворничиха Клавдия Ильинична, убирающая двор с начальственной автостоянки. «Только ведь я точно знаю, она денег не возьмет». «Ладно, я попробую сама. Тебе сейчас лучше не разгуливать на виду у всех». Спустя четыре дня Агата с удовольствием отчитывается о новом успешном вранье. Она подружилась с бабой Клавой, вошла в доверие под видом социального работника, посидела в гостях, оценила жилищные условия, на которые без слез невозможно глядеть, и кратчайшим полулегальным путем купила бабе Клаве новое жилье. Не зря ведь баба Клава стояла в очереди на квартиру почти сорок лет, с глубоко советских времен. И вот теперь эта очередь пришла. Что она тебе сказала? Она сначала плакала, а потом сказала, «Нигде в мире нет такого справедливого государства».